Глава седьмая. Революция. На четырнадцатый день девятого месяца, в третий год правления Сюаньтуна, в тот самый день, когда Кью продал свой кошелек Джао Байяню, к пристани у поместья Джао причалила большая Джонка под черным навесом. Джонка приплыла в полном мраке после полуночи, когда в деревне все крепко спали, и об этом никто не узнал ушла джонка перед рассветом и тут ее кое кто заметил а любители новостей сумели разведать что это джонка самого господина дзуиения появление джонки заронило тревогу в сердца и джонцев и еще до полудня все заколебались в доме джао тайну сохраняли строго но в чайной и в кабачке уже заговорили о том что революционеры вступили в город а господин Зуи Жень оттуда сбежал, чтобы найти пристанище в Вейджуане. Одна только тетушка Цзоу Седьмая отрицала это, говоря, что в Джонке господин Зуи Жень прислал на хранение всего лишь несколько старых сундуков. Но почтенный Джао вернул их обратно. Она, вероятно, была права. Ведь, будучи самой близкой соседкой Джао, она все видела и все слышала лучше других. Господин Зуи Жень и почтенный Джао прежде терпеть не могли друг друга и теперь не сочувствовали друг другу в беде. Однако слухи разрастались. Поговаривали, что хотя господин Зуи Жень сам и не приезжал, но будто прислал длинное письмо, в котором предлагал покончить с раздорами и перейти к дружбе. А почтенный Джао, рассудив, решил будто, что в этом нет ничего дурного. Говорили, что он оставил у себя сундуки и спрятал их под кровать своей супруги. О революционерах же некоторые сообщали, будто они в ту ночь захватили город и в знак траура по императору Чинджену надели белые панцири и белые шлемы. До слуха Кью еще раньше дошло слово «революционеры», а в этом году он собственными глазами видел, как их казнили. Правда, у него откуда-то взялось представление о том, что революционеры — то же самое что мятежники а мятежники были ему не по нутру и поэтому он глубоко их ненавидел и презирал но когда этих революционеров так неожиданно испугался известный во всей округе господин ззуйжнь к ним неизбежно потянулась душа кью еще больше радости ему доставила паника охватившая всех мужчин и женщин вэйджана. «Революция? Тоже неплохо», — думал он. «Лишить бы жизни всех этих проклятых матьих. Я и сам не прочь переметнуться к революционерам». В последнее время Акью здорово поиздержался, и в нем бродило недовольство. Выпив в полдень две чарки вина на пустой желудок, он сразу захмелял. Он шел, ощущая удивительную легкость во всем теле и о чем-то думал вдруг он вообразил себя революционером а всех жителей вэй джоана своими пленниками и не сдержав радости закричал мятеж мятеж джонцы в страхе смотрели на него таких жалких глаз ак кью еще не видел и ему стало так приятно словно он в жару выпил ледяной воды еще больше воодушевившись Он шагал по улице и орал. «Хорошо! Что захочу, то и будет! Какая мне понравится, та и будет! Тра-та-та! Не стану каяться!» Напившись, казнил по ошибке младшего брата Джена. «Вот досада! Тра-та-та! В руке держу стальную плеть! Хочу тебя сразить!» Двое мужчин и семи Джао с двумя своими близкими родственниками у ворот своего дома тоже рассуждали о революции. Не заметив их, Акью прошел мимо, задрав голову и горланье. «Тра-та-та!» «Почтенный Акью!» — тихонько окликнул его, с опаской проходя «Почтенный Джао». «Тра-та!» Акью и подумать не мог, что это его назвали «Почтенным» и, решив, что он ослышался, прошел мимо, продолжая кричать «Почтенный Акью!» «Не раскаюсь!» «Акью!» Сюцаю пришлось окликнуть его просто по имени. Акью остановился и, обернувшись, спросил «Что?» «Почтенный Акью, теперь вы...» У почтенного Джау не хватило слов. «Вы теперь разбогатели?» «Разбогател, конечно!» «Что захочу, то и будет!» «Старший брат Акью, ведь для таких, как мы, бедных друзей, неважно, если...» Со страхом заговорил Джао баянь видимо, пытаясь выведать намерение революционной партии. «Бедные друзья! Денег-то у тебя побольше, чем у меня!» ответил Акью и пошел дальше. Все уворот разочарованно замолчали. Потом Джао-отец с сыном вошли в дом и совещались до тех пор, пока в доме не зажгли лампу. А Джао-баянь, вернувшись домой, вытащил из-за пояса кошелек и велел жене спрятать его на самое дно сундука. А Кью же весь день носился, не ног под собой, и лишь протрезвившись вернулся в храм Бога Земли. В этот вечер и старик-сторож оказался необычно приветливым и даже предложил Акью чаю. Акью спросил у него пару лепешек, а, проглотив их, потребовал свечу в четверть фунта весом с подсвечником. Он зажег свечу и улегся в своей коморке. Насколько все казалось ему новым и радостным, Он не сумел бы высказать. Свеча горела, будто фонари в новогоднюю ночь. Пламя прыгало, как и мысли о Кью. Мятеж. Интересно. Придут революционеры рядами в белых шлемах и белых панцирях. В руках у них стальные мечи и стальные плети. Бомбы, заморские пушки, трезубцы, пики с крюками. Они подойдут к храму и позовут «Идем с нами, Акью, идем с нами». И он пойдет. Вот тогда можно будет посмеяться над выджуанцами. Все мужчины и женщины толпой станут на колени и начнут молить «Пощади Акью!». Но кто их будет слушать? Первым делом надо уничтожить маленького Дэна и почтенного Джао, а еще Сюцая с поддельным заморским чертом. Кого же оставить в живых? Пожалуй, бородатого вана. Впрочем, и его жалеть нечего. А вещи? Прямо пойти и открыть сундуки. Драгоценности, деньги, заморские ткани. Перетащить в храм сначала кровать жены Суцая. Отличную кровать. Нинбоского образца, потом столы и стулья из дома Цаня. Можно и от Джао. Сам он и пальцем не шевельнет. Пусть все перетащит маленький Дэн, да попроворнее. Не то получит оплеуху. Сестра Джао Сычена — уродина. А вот дочка тетушки Дзоу Седьмой... Подрастет, тогда и поговорим. Жена поддельного заморского черта? Тут дрянь спит с бескосым мужчиной. У жены Су Цай навеки шрам... Ума что-то давно не видно, куда это она запропастилась. Жаль, ноги у нее чересчур велики. Так и не обдумав все до конца, Акью захрапел. Свеча весом в четверть фунта успела обгореть лишь на полвершка и теперь освещала ровным красным пламенем его открытый рот. «Хо-хо!» — вдруг вскрикнула Кью, и, приподнявшись, быстро посмотрел по сторонам. Но, увидев горящую свечу, снова лег и уснул. На другой день Акью встал очень поздно. Выйдя на улицу, он увидел, что вокруг ничего не изменилось. В желудке у него по-прежнему было пусто. Попытался что-то придумать, но безуспешно. Потом вдруг, то ли с умыслом, то ли просто так, Зашагал к обители спокойствия и очищения. У монастыря с его белой стеной и черными лакированными воротами царила такая же тишина, как и в прошлый раз, весною. Подумав, Акью подошел к воротам и постучал. Залайл пес. Тогда Акью быстро собрал обломки кирпича и стал стучать сильнее. И лишь когда черный лак покрылся царапинами, за воротами послышались шаги. Зажав в руке кирпич и расставив ноги, Акью приготовился к сражению с большим черным псом. Но пес не выскочил. Сквозь приоткрывшиеся ворота Акью увидел старую монахиню. «Ты зачем опять пришел?» — испуганно спросила она. «Теперь революция, ты знаешь?» — пробормотал Акью. «Революция. У нас уже совершили революцию. Что еще вы хотите здесь изменить?» Глаза у монахини покраснели. «Как так?» — удивился Акью. «Разве ты не знаешь, что к нам уже приходили и все изменили?» «Кто приходил?» Он еще больше удивился. «Сюцай! С поддельным заморским чертом!» От неожиданности Акью опешил. Монахиня же, заметив, что пыл его несколько поостыл, быстро захлопнула ворота. Акью снова налег на ворота. Но они не поддавались. Постучал. Никто не отозвался. Все события, как оказалось, произошли здесь еще утром. Сюцай был в курсе всех новостей, и, проведав, что революционеры ночью заняли город, поспешил закрутить на макушке косу и с позаранку отправился к заморскому черту цаню Прежде они не ладили, но с наступлением эпохи всеобщего обновления быстро поняли друг друга, приспособились и договорились заняться революцией сообща. Они долго думали и, наконец, сообразили, что в первую очередь надо уничтожить драконову таблицу с надписью «10 тысяч лет» и еще 10 тысяч по 10 тысяч лет императору, хранившуюся в обители спокойствия и очищения, и тут же отправились в монастырь совершать революцию. Вздумавшую было сопротивляться и протестовать старую монахиню, они сочли маньчжурским правительством и порядком поколотили. Придя в себя после их ухода, она увидела на полу сломанную драконовую таблицу, а также обнаружила, что исчезла бронзовая курильница времен Сюаньде, стоявшая перед алтарем богини Гуанинь. Обо всем это Макью узнал слишком поздно. Он очень жалел, что проспал, и возмущался тем, что его не позвали. «Неужели, — думал он, — они еще не знают, что я решил переметнуться к революционерам?»